А он, надо признать, такой душка, хотя и робкий, как юноша. Чего по нему никак не скажешь. Стоял, как истукан. Ничего не предложил, никуда не позвал, хотя имел таковое желание. Я же видела. Такими словами закончила свой рассказ о встрече с судебным приставом Щелкуновым и Мелебланк. Сказала и тот час прикусила губу. испугавшись и коря себя за нездержанность языка, искоса поглядывая на Вершинина. Однако Рудольф Залманович не стал в ярости размахивать кулаками и ругаться площадной бранью, как того ожидала эмили и отнесся к ее рассказу неожиданно благосклонно. «Говоришь, душка?» — в задумчивости произнес он. «Сказал, рад тебя видеть». «Сказал», — кивнула Эмилия, еще не понимая, куда клонит обанкротившийся комиссионер. А ты, стало быть, сказала, что заходила к подруге, и что мы с тобой расстались», — глядя в какую-то одному ему видимую точку, промолвил Вершинин. «Все так», — ответила Эмилия. «А кто кого бросил, ты не сказала?» — усмехнулся Рудольф Залманович. Похоже, что, решив что-то для себя. «Ты это к чему?» По-прежнему, не понимая, куда клонит вершинин, посмотрела на него Эмилия. «К тому, что мы используем эту ситуацию. Я имею в виду то, что мы с тобой расстались», пояснил Рудольф Залманович, и «используем в нашу пользу». Вершинин помолчал, явно что-то обдумывая. «Так говоришь, он глаз с тебя не сводил?» «Так и было. Я ему определенно нравлюсь», уже без всякой опаски рассердить любовника, произнесла Эмилия. «Это хорошо», констатировала Рудольфа Вершинин. «Пришла пора оставить все наши невзгоды позади и зажить так, как нам того хочется». «Ты готов совершить большое дело?» Посмотрела прямо в глаза Вершинину Эмилия. «Готов», — ответил он без тени раздумий. «Поскольку с растратой последних денег, принадлежащих комиссионерской конторе первого разряда гермес испустили дух последние остатки его понятий о добре и зле, я все основательно продумал». а полицейские осторожно поинтересовалась Эмилия. «Они нас не найдут?» «Не найдут, будь уверена», – промолвил Вершинин. «Оставим полицейских в дураках», – добавил Рудольф Залманович в крайней взволнованности. «Мы всех оставим в дураках». Он немного помолчал, одолевая свою возбужденность, потом всем корпусом повернулся к Эмилии. — Послушай, что ты должна будешь сделать.